Он узнал голос короля Франции. Он остановился и вырвал связку ключей из рук окончательно растерявшегося Бизмо. Последнего охватил страх, как бы этот новый безумец не проломил ему одним из ключей голову. «Ах!» — вскрикнул он, — «Господин Дербле! Да, мне об этом не говорил! Ключ!» — закричал Фуке.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 Его одежда была в лохмотьях. Его открытая и разорванная рубашка была пропитана потом и кровью,